Назовите ваше имя и занятие, сухо сказал ди. Я ничтожный, ответил юноша, зовусь Уфеном. Я сдал экзамен на звание сюцая и занимаюсь художеством по душевной склонности к этому занятию. — Вы, — сурово сказал судья, — обвиняетесь в убийстве генерала Дин-Ху-Го. — Говорите правду, — Ваша честь, — спокойно отвечал У, — я полностью отрицаю предъявленное мне обвинение. Мне известно имя жертвы и преступление, из-за которого генерал был изгнан с военной службы, поскольку я часто слышал от моего отца рассказы об этой постыдной истории. Но прошу отметить однако, что с генералом я никогда не встречался и даже не знал, что он проживает в Лянфани, пока его сын не принялся распространять злостные слухи обо мне. но каковые, я даже не обратил внимания, поскольку считал их слишком вздорными, чтобы опровергать. "Если это так", холодно сказал судья, "то почему генерал Дин всегда опасался вас? Почему он держал ворота запертыми день и ночь и приговорил себя к добровольному заточению в библиотеке?" К тому же, если вы ничего не замышляли против генерала, зачем вы тогда посылали каких-то бродяг следить за его домом? По поводу первых двух вопросов вашей чести отвечал у осмелюсь предположить, только что это внутренние дела дома Динов, о которых до сих пор я вообще не подозревал. Потому Ничего не могу сказать по этому поводу. Что же касается последнего, то я никогда никого не посылал следить за домом Динов. Я требую, чтобы обвинитель представил хотя бы одного из людей, которых я якобы нанял для этой цели. Не будьте слишком самоуверенны, юноша, холодно сказал судья. «На самом деле я уже схватил одного из этих бездельников. В должное время вы его здесь увидите!» У закричал в гневе. «Этот негодяй Дин подкупил его, чтобы он уже свидетельствовал». увидев, что у наконец потерял самообладание, судья Ди решил, что теперь самое время застигнуть его в расплох. Он наклонился вперёд в кресле и резко бросил в лицо у: "Я, уездный начальник, скажу тебе, почему ты так люто ненавидил семью Динов?" — Вовсе не из-за старой распри между твоим отцом и генералом. Нет, у тебя был свой личный и отвратительный повод. Посмотри на эту женщину! — Говоря эти слова, судья извлек из рукава вырезанный из картины у кусок. на котором было только одно лицо богини Гуан-Ин. Передав его старому Стефану, чтобы тот показал его у, судья всё время не сводил глаз ни с обвиняемого, ни с Цуя Дина. Он заметил, что как только он намекнул, что в деле замешана женщина, оба юноши побледнели. В глазах Дина мелькнул страх. Внезапно судья Ди услышал рядом с давленным крик Старостафан Стаел, сжимая изображение в руке. Он посерел лицом, так словно только что увидел демона. "Ваша честь!" восклицал он. "Это моя старшая дочь, белая орхидея!" Шёпот побежал по толпе, возбуждённой этим неожиданным известием. Тишина, воскликнул судья голосом подобным грому. Он сам изумился не менее прочих, но ничем этого не выдал и спокойно сказал: "Староста,